Глава двадцать «Не надо!» — пропищала, отступая, когда у него в глазах огонь полыхать начал. Кэрин прикрыл глаза, глубоко вздохнул и, ну, очень тихо, почти шепотом, проговорил. «Не стоит так шутить, Марианна. Ты не знаешь, что мне пришлось пережить. Не понимаешь, насколько для меня важно стать драконом. Демоны...» «Надеюсь, ты никогда не повстречаешься ни с одним из них. Я сделаю все, чтобы оградить тебя от этого». «Ладно, ладно, извини», — подняла я руки. «Не хотела обидеть». «Просто не нужно больше затрагивать эту тему». Открыв глаза, улыбнулся Кэрин. «И прости, если опять напугал тебя». Я порадовалась, что у него больше не полыхает огонь в глазах, но на будущее зареклась даже вскользь упоминать демонов. Тут явно какая-то психологическая травма скрывается, возможно, даже детская. Погрязнув в личных переживаниях, я как-то упустила из виду, что Кэрин вообще-то тоже живой, пусть и не совсем человек. У него тоже могут быть переживания. Есть наверняка непростое, учитывая его происхождение, прошлое и свои резоны, так отчаянно желать стать драконом. Дальше мы шли молча. Не знаю, о чем думал он, а я ругала себя за чёрствость и эгоизм. Я же даже не пыталась понять его. Вообще не воспринимала как живого человека со своими проблемами и страстями. Для меня он был только препятствием, обузой и причиной моих проблем. Одернула себя, вспомнив, как все началось. Так, Мариш, соберись. Не хватало еще начать жалеть его. Этот смазливый сказочный перст тут, вот вообще-то до меня целую неделю каждую ночь с новой красоткой зажигал. «Хорошо устроился, а я и раскисла, стоило ему только слегка огорчиться». «Пришли», — проговорил Кэрин, остановившись у больших двустворчатых дверей с какими-то светящимися знаками на них. «Тебе нечего бояться, Марианна. Магия моего рода тебя уже приняла. Это для тебя теперь самое безопасное место». «Учту», — пробурчала, рассматривая двери. Иероглифы или руны, не знаю, как назвать эту надверную живопись, будто были начертаны фосфористирующей краской. Только вот тут не темно было, вдоль стен горели факелы, а фосфор же только в темноте светится, так? — Это магия? — выдавила, с трудом озвучивая то, что беспокоило меня все это время. — То есть настоящая магия? Волшебство там, чудеса и все такое? Мне так нравится твое удивление, — протянул Кэрин. — Уже предвкушаю, как и введу тебя в мир магии. Уверен, как только ты примешь свое истинное происхождение, тоже сможешь пользоваться ей. — А? — нервно повернулась я к нему. — Я магию? — Тебе нужно только принять и поверить, — улыбнулся он. Я отчаянно помотала головой и развернулась, чтобы сбежать. — Ну страшно же! —